Глава 98. Фреда хендина задержали сразу после пяти часов и привезли в окружную прокуратуру в здании суда. Спокойно и вежливо он отвечал на вопросы, которые обрушились на него. Нет, он никогда не встречал Вивиан Карпентер. Нет... Он и Скотта Ковия никогда не встречал, хотя видел, как тот околачивался у Даниэл Уэбстер в прошлом году. Да, он обручен Стиной Аркули. Кольцо? Он не имеет представления, о чем они говорят. Он не был в Острвилле вчера вечером. Он был Стиной, а потом сразу пошел спать. Да, на слушании он слышал много разговоров о пропавшем кольце. Во вчерашнем номере «Кейп Кот Таймс» дается описание кольца. Почти четверть миллиона долларов за кольцо — это немало. Кто бы ни вернул его, это был определенно честный человек. «Мне пора уходить», — сказал Фред своим собеседникам. Я отвожу свою невесту в аэропорт Логан. У нее рейс на Денвер в девять часов. Мне кажется, что Тина пропустит свой рейс, Фред, — заметил Нат. Мы сейчас привезем ее сюда. Он видел, как предательская краснота проступила на шее Фреда и стала подниматься к лицу. Они таки допекли его. «Тина хочет погостить в семье брата!» — рассердился Фред. «Все это расстроит ее!» «Это расстроит еще множество людей!» — мягко произнес Нат. «Если вы всем сочувствуете, я предлагаю вам начать с карпентеров. Не тратьте зря свои чувства на Тину!» Нат поехал к Тине домой с Биллом Уолшем. следователем из окружной прокуратуры. Сначала она отказалась впустить их, но, в конце концов, открыла дверь. Они увидели ее среди багажа. В гостиной не осталось никаких личных вещей. Над догадался, что она не намерена возвращаться. — У меня нет для вас времени, — резко сказала Тина. — Я спешу на самолет. Я жду Фреда. «Фред в окружной прокуратуре», — сообщил ей Над. «Нам надо поговорить с ним, и очень важно, чтобы мы могли поговорить и с вами. Если все быстро выяснится, вы сможете еще успеть на ваш самолет». Тина удивилась. «Не имею представления, почему вы хотите говорить со мной или Фредом. Давайте побыстрее покончим с этим».